«Я пришла по делу», — ответила его супруга. «Не сердитесь на меня». «Какие же вы принесли вести? Добрые, приятные? Такие, что мне захочется прыгать от радости и хлопать в ладоши?» — заинтересовался карлик. «Неужто наша милейшая старушка отдала Богу душу?» «Я сама не знаю, плохие они или хорошие», — пролепетала круткая женщина. «Значит, она жива», — сказал Квилп. «Жива и здорова». «Тогда прочь отсюда, злой ворон! Нечего тут каркать! Прочь, прочь!» «Я принесла вам письмо!» «Бросьте его в окошко и ступайте своей дорогой!» Перебил ее Квилп. «Не то я выскочу и царапаю вам лицо!» «Квилп, умоляю вас!» Со слезами на глазах взмолилась его покорная жена. «Дайте мне договорить!» «Но говорите!» Прорычал карлик, злобно оскалив зубы. «Только живо! Нечего рассусоливать!» «Но!» «Что же вы?» «Это письмо принес сегодня днем какой-то мальчик. От кого он сам не знает?» Начала миссис Квилп, дрожа всем телом. «Говорит, велели отнести, чтобы вам передали немедленно, потому что это очень важно. Квилп, прошу вас!» Воскликнула она лишь только карлик протянул руку из окошка. «Впустите меня! Если бы вы знали, как я промокла, озябла и сколько времени плутала в тумане!» Позвольте мне погреться у огня хоть пять минут, я уйду. По первому же вашему слову, клянусь вам, Квилп. Милейший муженек заколебался. Однако, сообразив, что письмо, вероятно, потребует ответа и что ответ можно будет отправить с женой, захлопнул окно и отворил ей дверь. Миссис Квилп с радостью воспользовалась разрешением войти и, протянув карлику небольшой конверт, опустилась на колени перед печкой... Погреть руки. Я счастлив, что вы промокли, сказал Квилп, хватая письмо и косясь на жену. Я счастлив, что вы озябли, счастлив, что вы заплутались в тумане, счастлив, что у вас глаза опухли от слез. И с удовольствием смотрю на ваш посиневший, заострившийся носик. О, Квилп! Сквозь рыдание проговорила его жена: зачем такая жестокость? «Она вообразила, будто я умер!» — вскричал Квилп, корча гримаса одна страшнее другой. «Она вообразила, что ей удастся завладеть моими деньгами и найти мужа себе по сердцу!» Не отвечая ни словом на все эти издевательства, несчастная женщина по-прежнему стояла на коленях перед печкой, грела руки и тихонько всклипывала к величайшей радости мистера Квилпа. Он покатывался со смеху. И вдруг заметил, что Том Скотт тоже получает немалое удовольствие от этого зрелища, не желая, чтобы кто-нибудь другой веселился вместе с ним. Карлик схватил наглеца за шиворот, подтащил к двери и после короткой борьбы пинком вытолкал его во двор. В отместку за столь лесные знаки внимания Том тут же прошелся около конторы на руках и, если позволительно так выразиться, заглянул сапогами в окно. Да еще вдобавок. Постучал ими по стеклу точно перевернутая вверх тормашками фея Банши, предвестница смерти. Мистер Квилп, разумеется, сейчас же схватился за кочергу и после нескольких неудачных выпадов и подкарауливания из-за угла так угостил ею своего юного друга, что тот исчез немедленно, оставив хозяина победителем на поле битвы. «Нос! Теперь, когда с этим покончено...»